Тора из кистей для чистописания — плод находчивого ума. Некий человек, вкусивший весь ужас встречи со сборщиками долгов, в последний день года решил впредь вести хозяйство по-новому и трудиться, не покладая рук. Отныне он положил себе за правило платить за все наличными и не станет покупать в долг даже рыбы к столу. Все счета он будет оплачивать, как и положено, перед каждым из пяти главных праздников, не откладывая ничего на конец года и не дожидаясь, пока по его душу явятся мучители-кредиторы. И вот наступил Новый год. Вопреки давнему обычаю его семьи, он в своем хозяйственном рвении провел ритуал сшивания новой счетной книги не 10 числа, как прежде, а уже на второй день Нового года. Переучет в лавке назначил на третье число, хотя всегда делал это 5 числа. Так одним махом он превратился в расторопного и рачительного хозяина. Из дома он предпочитал вовсе не выходить, Ведь этак можно невзначай потратиться или встретить знакомого, а тот неравен час затащит его куда-нибудь и много драгоценного времени будет потрачено впустую. Если он и разговаривал с кем-то из посторонних, то исключительно о делах, поскольку в нашем мире трудно разжиться деньгами, рассудил он, главное не допускать лишних трат. В третьем месяце, когда возобновляют договоры по найму прислуги, он рассчитал стрепуху и велел жене надеть передник и занять ее место на кухне. Сам он днем находился в лавке, отдавая распоряжение приказчикам, как и подобает хозяину, а вечером, заперев входную дверь, работал наравне со слугами, помогая шелушить рис. Ноги он мыл водой из колодца и даже в самые холодные дни не позволял себе роскоши согреть для этого воду. Однако, хоть он и выгадывал буквально на всем, богатство не шло к нему в руки. Видно, дух бедности преследовал его по пятам. В торговле он не ведал удачи, и постепенно дело его стало хереть и таять, подобно льдинке под лучами солнца. «Верно», — говорили в старину. Черпаком в один все больше одного все не зачерпнешь. Сноска все. мера емкости, приблизительно равная 1,8 литра. К слову сказать, недавно в здешних краях объявилась одна монашка. Бродя по городу, она показывала людям картинки с изображениями ада и рая и до хрипоты распевала модные песенки. Хотя она отчаянно выпрашивала подаяние, ей редко удавалось наполнить доверху привязанный к поясу черпак в один все Все пекутся за гробной жизни, но делают это по-разному, каждый в меру широты своей души. Между тем, прошлой зимой монах Кокей из обителей Рюсеин отправился собирать пожертвования на восстановление сгоревшего храма в южной столице, где стоит большая статуя Будды. Сноска! Большая статуя Будды! Гигантская статуя Будды Варачаны высотой в 16 метров, отлитая из бронзы в 752 году, помещалась в Великом Восточном храме Тадайдзи в Нари. В 1567 году храм сгорел дотла. В 1685 году по всей стране проводился сбор пожертвований для его восстановления. Строительные работы по возведению нового храма были завершены в 1709 году. Он молча бродил по дорогам, ничего не прося, и принимал лишь добровольные подаяния. Тем не менее, хотя у него был такой же черпак в один все, стоило ему ступить шаг, как в нем оказывался целый кан медиков, а через десять шагов набиралось уже десять канов. Некоторые жертвовали даже золото и серебро. Говорят, чудотворная сила Будды тем сильнее, чем больше жертвуют ему денег. Коли так, то наш век можно назвать веком расцвета буддийской веры. Поскольку этот сбор пожертвований был объявлен делом особой важности, приверженцы всех буддийских сект живо откликнулись на него. Даже жители городских окраин и те внесли свои скромные пожертвования. Каждый из них дал всего лишь по медику, но в итоге набралась внушительная сумма, равная 12 каммы серебром. Если сложить эти монеты в столбец, на целый храмовый столб хватит. Отсюда вывод – «Надобно каждой денежке вести счет, ведь великое из малого складывается. Впрочем, тот, кто способен сколотить большое состояние, по природе своей отличен от всех остальных». У одного человека был сын. В 9 лет мальчугана отдали в школу, и он с самого первого дня стал собирать ручки от использованных кистей для чистописания, не только собственных, но и своих однокашников». И вот на тринадцатом году жизни он смастерил из них три шторы и продал по полтора моммы за каждую. Так своими руками он заработал четыре моммы и пять бу серебром. «А мой парнишка не промах!» — с гордостью подумал отец и рассказал об этом учителю каллиграфии. Выслушав его, тот, однако, не стал расточать мальчику похвалы. «За долгие годы, что я обучаю детей грамоте», — сказал учитель, — «через мои руки прошла не одна сотня мальчиков. Исходя из своих наблюдений, могу сказать, что ни одному из тех, кто, подобно вашему сыну, с юных лет проявлял недюжинную деловую хватку, не удалось нажить большого богатства. Конечно, они не нищенствуют, но и не особенно преуспевают». «Тому есть несколько причин. Не думайте, что ваш сын умнее всех. Есть ученики и посообразительнее. Один из них каждый день остается после уроков, даже не будучи дежурным, и подметает пол. Собрав клочки бумаги, брошенные другими детьми, он хорошенько их разглаживает и продает ремесленнику, изготовляющему ширмы». Это, пожалуй, выгоднее, чем мастерить шторы из использованных кистей. Мальчик имеет ежедневный доход. Другой мальчуган приносит из дома заведомо больше бумаги, чем ему нужно, и когда у других детей во время урока она неожиданно кончается, охотно снабжает их своей за двойную плату. Представьте себе, каков его прибыток за год. Каждый из этих мальчиков подражает в оборотливости своим отцам, и отнести это насчет их собственной смекалки нельзя. Но есть среди моих учеников один, которому родители с утра до вечера внушают. «Сосредоточься на учении, сынок, ни о чем другом пока не помышляй, когда вырастешь, все, чему ты выучишься сейчас, тебе пригодится. И что же?» Этот мальчуган не пропускает родительские слова мимо ушей и с утра до вечера сидит за книгами. Уже теперь он пишет лучше старших учеников. Не сомневаюсь, что в будущем он станет настоящим богачом. Почему? Да потому что сможет с таким же упорством трудиться ради процветания своего дела». Вообще говоря, редко преуспевает тот, кто бросает унаследованное от родителей занятия и хватается за что-то постороннее. Тоже можно сказать и о мальчиках, которые забывают, что главная их задача – прилежно учиться, и с малых лет исхитряются, стремясь заработать деньги. Ничего, кроме алчности, они воспитать в себе не могут – Что может быть постыднее для ребенка, чем нерадивость в учении? Вот почему я не склонен хвалить вашего сына. Всему свое время. Пока ты мал, рви цветы и запускай змеев, а вырастешь и войдешь в разум, начиная думать о том, как преуспеть в жизни. Прислушайтесь к словам семидесятилетнего старика. Будущее покажет, прав я или нет. Предсказания старого учителя каллиграфии и в самом деле сбылись. Когда дети, проявившие в годы учения незаурядную деловую сметку, подросли и стали сами зарабатывать себе на жизнь, разбогатеть им не удалось. Тот из них, что мастерил шторы из использованных кистей для чистописания, изобрел особую обувь для зимы, Сандалии с деревянными набойками. Однако мода на них долго не продержалась. Другой, что подбирал с пола клочки бумаги, придумал новый способ изготовления глиняных горшков для хранения масла. С внутренней стороны эти горшки покрывались особым составом на основе сосновой смолы и не впитывали в себя жир. Нельзя сказать, что на эту посуду совсем не было спроса, и, тем не менее, даже в Новый год он не мог позволить себе зажечь больше одного светильника. Между тем, третий мальчик, который в детские годы корпел над книгами и выглядел не слишком смышленым, обнаружил поистине выдающиеся способности. Он придумал, как предохранить растительное масло, что возят на кораблях в Эда от замерзания в холодную зимнюю пору. Оказалось, для этого достаточно добавлять в бочки с маслом по перца. Это изобретение принесло ему немалую прибыль. И нынешний новогодний праздник он встретил состоятельным человеком. Казалось бы, оба думали об одном и том же, как сберечь масло, только первый мыслил в пределах глиняного горшка, а второй — в пределах бочки. И впрямь — великая разница.